Рассказы из интернета Другие Я был студентом пятого курса, когда познакомился со своей будущей женой. Наше знакомство случилось на тренировках по спортивным бальным танцам. Аня была подругой моей партнерши и пришла посмотреть, как мы тренируемся. Она наблюдала за нами в щель при открытой двери зала, и я выпендривался как мог. Заглянув в её синие глаза, я понял, что пропал. Пропал навсегда. Отношения развивались стремительно, мы виделись ежедневно. Если я не видел её хотя бы сутки, тело гудело как улей, всё валилось из рук. Медленно, наверное, накрывала паника. Я мчался к автомату звонить, звонить, звонить. Скорее они-то познакомили меня со своими родителями. Чудесные, дружные, И радушные люди приняли меня сразу, весело рассказывая историю своей семьи, показывая фотографии маленькой дочери и её старшего брата. Интересная пара. Он темноволосый, коренастый, серьёзный, с испутующим взглядом из-под лобья. Она же жизнерадостная хохотушка, настоящая блондинка с синими-синими глазами, в точности как у Аниты. Не заметно для себя я стал бывать у них дома каждые выходные, засиживаясь на кухне за чашкой чая. В тот день я тоже сидел у них на кухне, когда позвонил в дверь сосед. Одновременно с дверным звонком над проёмом зажглась дополнительная лампочка. Сосед попросил сигареты и свалил. "Слушай, а зачем у вас зажигается лампа во время звонка? Так же делают в домах глухих?" спросил я, и пойдёцкий заржал. Она в это время как раз доставала печенье из духовки спиной ко мне. Повернувшись, она лучезарно улыбнулась. Так они у меня глухи. Я уронил вилку. Как? Совсем оба? Да. Я лихорадочно стал вспоминать все эпизоды наших встреч, начиная с момента знакомства. Ничего не могло даже навести меня на мысль, что с ними что-то не так. Я был в шоке. У каждого из них была своя грустная история. Мои будущие тестя-тёщи родились абсолютно здоровыми людьми. Они потеряли слух в 14 и в 15 лет. Тестя в 14 лет избила дворовая шпана, отпановский били ногами в голову, долго, прицельно, прямыми ударами. Травмы несовместимы с жизнью, говорил хирург. Но парень выкарабкался. Однако слух восстановить не удалось. Он текоррад был разнесён в пыль. Тёща в 15 лет перенесла двусторонний отит, который не был своевременно диагностирован и пролечен. Она не любит вспоминать тот день, но как-то однажды рассказала мне. Я открыла глаза, и было так непривычно тихо. Ни пения птиц, ни лая собак, ни звука шагов. Словно накрыто подушкой. Понимание того, что это теперь навсегда, приходило долго и тяжело. Я стал смотреть на них иначе. Я вдруг осознал, что они знают ответ еще до того, как я заканчивал объяснение. Они читают по лицам. Их не обмануть. Они любили друг друга трогательной и беззаветной любовью. Каждый из них был высококлассным профессионалом в своей области. Они вырастили двоих здоровых детей... С идеальной дикцией попробуй научить малыша говорить, если не слышишь. В тот мрачный день в больнице у меня на руках умерла моя мама. Я должен был заехать к тёще, помочь забрать какие-то вещи. Тёща всегда спрашивала, как мама. Поднимаясь в лифте, я надел беззаботную маску, резко выдохнул воздух и позвонил в дверь. Тёща открыла дверь и вдруг... замахал руками, словно пытаясь стереть изображение моего лица. И уже не надо было спрашивать, как мама. Трындец. От них ничего не скроешь. Я как-то спросил у Ани: "Слушай, а твои родители ругаются когда-нибудь?" "Ну, бывает, и как?" Тапками кидаются. Спускаюсь в метро на эскалаторе. Я иногда встречаю людей, которые разговаривают жестами. Я всегда улыбаюсь, вспоминая тестя-стёщней, уникальных людей, научивших меня многому. Комментарий под роликом в Ютубе. Спасибо, моя соседка с ребёнком с родителями переехала в строящийся город Сумгаит в Азербайджане. Там были преданные немцы, и дети бегали их смотреть, да и взрослые приходили тоже. Я там стала свидетелем такой картины. на решётку, за которой прогуливались пленные, бросается их сосед дядя Лёша с криком: "Курт, курт!" и обнимается с каким-то немцем. Что оказалось, дядя Лёша сам был в плену, был активным, собирал группу для побега. За это его решили расстрелять и поручили этому курту. Тот отвёл его в лес, дядя Лёша уже приготовился, а курт показывает ему, мол, беги. Дядя Лёша думает, вот гад, как кролика хочет меня подстрелить. А тот ему опять показывает: "Беги, я в небо буду стрелять". Ну, тот, не веля, побежал. И вот через несколько лет после войны они случайно встретились в Цунгайте. Но дядя Лёша так это дело не оставил, стал писать остям в ЦК, рассказывать, как этот немец его спас и добился своего. Немцев освободили, Он уехал в Германию. И дядя Лёша даже через партию два раза ездил к нему в гости, в Бремен, кажется. История в Сумгаите была известна. Об этом и в газетах писали. Где-то на Сумшине приют для животных. Подъезжает машина, выходит дамочка и говорит: "Возле дороги бегала хаски. Наверное, хозяева бросили." Немножко грустная и потом немножко агрессивная, но всё-таки жалко. Долго гонялась за бедной собачкой по полю, еле поймала. Заберите её к себе, пожалуйста. Ветеринар открывает машину и ауевает. На заднем сиденье сидит волк, настоящий, серый, матёрый, с такими же ауевшими, как у ветеринара, глазами. Женщина вольными руками в поле поймала и засунула в машину волка, потому что он казался ей немножко грустным. Из интернета. Конец 80-х годов. Последние годы существования Советского Союза. Плохая деревня на Дальнем Востоке. Рассказ учительницы из этой деревни. Меня уговорили на год взять классное руководство в 8 классе. Раньше дети учились 10 лет. После 8 класса в школу ходили те, кого не имело смысла учить дальше. Этот класс состоял из таких почти целиком. 2/3 учеников в лучшем случае попадут в ПТУ, в худшем сразу на грязную работу и в вечерние школы. Мой класс сложный, дети неуправляемы. В сентябре от них отказался очередной классный руководитель. Директриса говорит, что если за год я их не брошу, в следующем сентябре мне дадут первый класс. Мне двадцать три. Старшему из моих учеников Ивану шестнадцать. Он просидел два года в шестом классе. В перспективе второй год в восьмом. Когда я первый раз вхожу в их класс, он встречает меня взглядом из-под лобья. парта в дальнем углу класса, широкоплечий, большоголовый парень в грязной одежде со сбитыми руками и приведенными глазами. Я его боюсь. Я боюсь их всех. Они опасаются Ивана. В прошлом году он в кровь избил одноклассника, вымотерившую его мать. Они грубые, хамоватые, озлобленные. Их не интересуют уроки. Они сожрали четверых классных руководителей. И вот хотели на записях в дневниках и вызовы родителей в школу. Половина класса родителей не просыхают от самогона. Никогда не повышай голос на детей. Если будешь уверена в том, что они тебе подчинятся, они обязательно подчинятся. Я держусь за слова старой учительницы и вхожу в класс, как в клетку с тиграми, боясь сомневаться в том, что они подчинятся. Мои эти игры грубят и прирекаются. Иван молча сидит на задней парте, опустив глаза в стол. Если ему что-то не нравится, тяжёлый волчий взгляд останавливает неосторожного одноклассника. Райнов темяшилась повысить воспитательную составляющую работы. Мы должны регулярно посещать семьи в воспитательных целях. У меня без навода для визита к их родителям половину класса можно оставлять не на второй год. а на пожизненное обучение. Я иду проповедовать важность образования. В первой же семье натыкаюсь на недоумение. Зачем? В леспромхозе работяги получают больше, чем учителя. Я смотрю на пропятое лицо отца семейства, ободранные обои, и не знаю, что сказать. Проповеди о высоком с хрустальным звоном рассыпаются в пыль. Действительно, зачем? Они живут так, как привыкли. И мне нужна другая жизнь. Дома моих учеников раскиданы на 12 километров. Общественного транспорта нет. Я тоскую по семьям. Визитам никто не рад. Учитель в доме к жалобам и порки. Я хожу в один дом за другим. Прогнивший пол, пьяный отец, пьяная мать, сыну стыдно, что мать пьяна. Грязные, затхлые комнаты, немытая посуда. Моим ученикам неловко, они хотели бы, чтобы я не видела их жизни. Я тоже хотела бы их не видеть. Меня накрывает тоска и безысходность, и через пятьдесят лет здесь будут все так же подпирать падающие заборы с лягами и жить в грязных, убогих домах. Никому отсюда не вырваться, даже если захотят. И они не хотят. Круг замкнулся. Иван смотрит на меня. Из-под лобья. Вокруг него на кровати среди грязных одеял и подушек сидят братья и сестры. Постельного белья нет, и, судя по одеялам, никогда не было. Дети держатся в стороне от родителей и жмутся к Ивану. Шестеро. Иван старший. Я не могу сказать его родителям ничего хорошего. У него сплошные двойки. Да и зачем что-то говорить? Как только я расскажу, начнется мордобой. Отец пьян и агрессивен. Я говорю, что Иван молодец и очень старается. Все равно ничего не изменить, пусть хотя бы его не будут бить при мне. Мать вспыхивает радостью. Он же добрый у меня. Никто не верит, а он добрый. Он, знаете, как за братьями и сестрами смотрит. Они и по хозяйству, и в тайгу сходить. Все говорят, учится плохо. А когда им учится-то? Ой, садитесь, садитесь, я вам чай налью. Она смахивает тёмной тряпкой крошки с табурета и кидается ставить грязный чайник на огонь. Этот злоблюдный молчаливый переросток может быть добрым. Я слышусь на то, что вечереет, прощаюсь и выхожу на улицу. До моего дома 12 километров. Начало зимы. Темнеет рано. Нужно дойти до темно Нет, Анна Юрьевна, подождите. Ванька бежит за мной по улице. Как же вы одна-то темнее же, далеко же. Матерь Божья, заговорил. Я не помню, когда последний раз слышала его голос. Вань, иди домой, попутку поймаю. А если не поймаете, обидит кто? Ванька идёт рядом со мной километров 6, пока не случается попутка. Мы говорим всю дорогу. Без него было бы страшно, снег вдоль дороги размечен звериными следами. С ним мне страшно не меньше, перед глазами стоят мутные глаза его отца, ведь на им глаза Ивана не стали теплее. Я говорю, потому что при звуках собственного голоса мне не так страшно идти рядом с ним по сумеркам в Тайге. Наутро на уроке географии кто-то огрызается на мое замечание. — Язык придержи. Негромкий, спокойный голос задней парты. Мы все, замолчав от неожиданности, поворачиваемся в сторону Ивана. Он обводит холодным и грюмым взглядом всех и говорит в сторону, глядя мне в глаза. — Язык придержи, — я сказал. — С учителем разговариваешь. Кто не понял, во дворе объясню. — У меня больше нет проблем с дисциплиной. Молчили Иван, непререкаемый авторитет в классе. После конфликтов и двухсторонних мотарств мы с моими учениками как-то неожиданно умудрились выстроить отношения. Главное быть честным и относиться к ним с уважением. Мне легче, чем другим учителям. Я веду у них географию. С одной стороны, предмет никому не нужен, знание географии не проверяет рёно. С другой стороны, нет запущенности зданий. Они могут не знать, где находится Китай, но это не мешает им узнавать новое. И я больше не вызываю Ивана к доске. Он делает задания письменно. Я старательно не вижу, как ему передают записки с ответами. В школе два раза в неделю должна быть политинформация. Они не отличают индийцев от индейцев и воркуту от Воронежа. От безнадежности я плюю на передовицы и политику партии. Два раза в неделю пересказываю им статьи из журнала «Вокруг света». Мы обсуждаем футуристические прогнозы и возможность существования снежного человека. Я рассказываю, что русские и славяне не одно и то же, что письменность была до Кирилла и Мефодия. Я знаю, что им никогда отсюда не вырваться, и вруем о том, что если они захотят, они изменят свою жизнь. Можно отсюда уехать? Можно. если очень захотеть. Да у них ничего не получится. Но невозможно смириться с тем, что рождение в неправильном месте, в неправильной семье, перекрыло моим открытым, отзывчивым, заброшенным ученикам все дороги на всю жизнь. Без малейшего шанса что-то изменить. Поэтому я вдохновенно им вру о том, что главное — захотеть изменить. Весной они набиваются ко мне в гости. Первым приходит Лешка и пристает с вопросами. — Это что? — Миксер. — Зачем? — Взбивать белок. Маловство, можно вилкой сбить. Пылесос-то зачем покупали? — Пол пылесосить. Пустая отрата, и веником можно. Он тычет пальцем в фен. — А это зачем? — Лешка, это фен. Волосы сушить. Обалдевший Лешка захлебывается возмущением. — Чего их сушить-то? «Они что, сами не высохнут?» «Лешка, а прическу сделать, чтобы красиво было?» «Боловство это, Светлана Юрьевна. Жир вы веситесь, деньги тратите. Пододеяльников, вон, полный балкон настирали. Порошок переводите. В доме Лешки, как и в доме Ивана, нет пододеяльников. Боловство это постельное белье. Иван не придет». Они будут жалеть, что Иван не пришёл. Слопа без него домашний торт и прихватят для него безе. Потом найдут ещё тысячу поводов, чтобы завалиться в гости, кто по одному, кто компанией, все, кроме Ивана. Он так и не придёт. Они будут без моих просьб ходить в садик за сыном, и я буду спокойно, пока с ним деревенская шпана, ничего не случится. Они лучшая для него защита. ни до, ни после я не видела такого градуса преданности и взаимности от учеников. Иногда сына приводит из садика Иван. У них молчаливая взаимная симпатия. На носу выпускные экзамены. Я хожу хвостом за учителем английского Еленой, уговариваю не оставлять Ивана на второй год. Затяжной конфликт и взаимная страстная ненависть не оставляют Ваньке шансов выпуститься из школы. Елена колет Ваньку пьющими родителями и брошенными при живых родителях братьями и сестрами. Иван ее люто ненавидит, хамит. Я уговорил и всех предметников не оставлять Ваньку на второй год. Елена — несгибаемо. Уговорить Ваньку извиниться перед Еленой тоже не получается. — Я перед этой сукой извиняться не буду. Пусть она про моих родителей не говорит. Я ей тогда отвечать не буду. — Вань... Нельзя так говорить про учителя. Иван молча поднимает на меня тяжёлые глаза. Я замолкаю и снова иду уговаривать Елену. Ирина Сергеевна, его, конечно же, нужно оставлять на второй год, но английский он всё равно не выучит, а вам придётся его терпеть ещё год. Он будет сидеть с теми, кто на 3 года моложе и будет ещё злее. Перспектива терпеть Ванку ещё год оказывается решающим фактором. Елена обвиняет меня в зарабатывании дешевого авторитета у учеников и соглашается нарисовать Ваньке годовую тройку. Мы принимаем у них экзамены по русскому языку. Всему классу выдали одинаковые ручки. После того, как сданы сочинения, мы проверяем работы с двумя ручками в руках. Одна с синей пастой, другая с красной. Чтобы сочинение потянуло на тройку, нужно исправить чертову тучу ошибок. После этого можно браться за красную пасту. Им объявляют результаты экзамена. Они горды. Все говорили, что мы не сдадим русский, а мы сдали. Вы сдали. Молодцы. Я в вас верю. Я выполнила свое обещание, выдержала год. В сентябре мне дадут первый класс. Те из моих, кто пришел учиться в девятый, во время линейки отдадут мне все свои букеты. Прошло несколько лет. начало 90-х в той же школе Линейка на 1 сентября Светлана Юрьевна, здравствуйте. Меня окликает ухоженный молодой мужчина. Вы меня узнали? Я лихорадочно перебираю в памяти, чей это отец, но не могу вспомнить его ребёнка. Конечно, узнала. Может быть, поход разговора отпустит память. А я вот сестрёнку привёл. Помните, когда вы к нам приходили? Она со мной на кровати сидела. Ваньк, это ты? Я Светлана Юрьевна. Вы меня не узнали. В голосе обида и укор. Волчонок переросся. Как тебе узнать? Ты совсем другой. Я техникум закончил, работаю в Хабаровске, коплю на квартиру. Как куплю, заберу всех своих. Он легко вошёл в 90-е. У него была отличная практика выживания. тяжёлый холодный взгляд. Через пару лет он действительно купит большую квартиру, женится, заведёт сестёр и братьев и разорвёт отношения с родителями. Лешка сопьётся и сгниёт к началу 2000-х. Несколько человек закончат институты, кто-то переберётся в Москву. Вы изменили наши жизни. Как? Вы много всего рассказывали. У вас были красивые платья. Девчонки всегда ждали, в каком платье вы придёте. Нам хотелось жить, как у них. Как я? Когда они хотели жить, как я? Я жила в одном из трёх домов у битвы военного городка рядом с посёлком Леспромхоза. У меня был миксер, фен, пылесос, постельное бельё и журналы вокруг света. Красивые платья я сама шила вечерами на машинке. Крючком открывающим наглухо закрытые двери могут оказаться фен и красивые платья, если очень захотеть. Проблемы и смысл. Иногда встречаю людей, которые считают, что занимаются бесполезной работой. Благодаря одному событию для каждого из них у меня есть история. Сегодня хочу поделиться этой историей с вами. Может, кому-то она даст небольшой но положительный заряд. Шел, кажется, 2010 год. Я работал техником в региональной IT-компании. Нашим главным проектом была пусконаладка и поддержка цифровых классов в школах. Цифровой класс — это первая большая белая доска с сенсорной поверхностью, вторая рабочая станция в сборе, третья — проектор. Схема работы простая, на доску проецируется интерактивный образовательный контент, который создается на ПК, и школьники, стоя у доски, могут с ним взаимодействовать. Моя задача как техника была в поддержке пользователей в простом ремонте и создании заявки производителю, если стандарты и методы ремонта не помогли. Однажды пришла заявка из сельской школы. По телефону разобраться не удалось, а значит, надо ехать. Три часа на поезде, и я на месте. Перед глазами небольшая диспетчерская и поле. В голове проскочила мысль, а не ошибся ли я со станцией? И за спиной меня окликнули. — Идите сюда! — кричала женщина с другой стороны весь. Поля там не было. Там были овраги, камыши, и вдали виднело село. Это была учительница из школы. За десять минут по пересеченной местности мы добрались на место. Я как городской житель был удивлён виду сельской школы. Сильно уставшее деревянное одноэтажное здание. Туалет для мальчиков снаружи. Войдя в школу, оказываешься сразу в спортзале, никаких холлов. Меня провели в кабинет. В этой школе учились только местные ребята, поэтому классы были рассчитаны максимум на 4 парты. И на фоне всего этого стоит топофиоз диджитализации. версии 2010 года по версии Министерства магии образования доска проектор и пк ну занимайтесь если что-то нужно звоните опортавала учитель вовнулась и ушла существуют стандартные методы решения проблем перезагрузить протереть от пыли постучать сбросить настройки и так далее всё это нужно попробовать занимает такая работа минут 30 Если проблема не решается, то я делаю заявку на ремонт, заполняю документы и уезжаю. Потом появляются какие-то люди, забирают весь комплект, минимум на несколько недель, и не оставляют ничего взамен. Надо сказать, что свою работу я считал довольно бесполезной. Проведенные мероприятия к починке не привели, я уже подумывал сделать заявку и уезжать. В дверном проеме появилась учительница. — Как у нас дела? — Да. Но да пока не ясно. Сейчас ещё поковыряюсь и позову вас. В этот момент я увидел, что за учительницей кто-то стоит. Хорошо, тут к вам гости. В класс зашла первоклашка. В руках она держала большую тарелку блинов. Лицо было залит румянцем. Она аккуратно поставила блюдо на парту и прыгнула обратно за педагога. Она узнала, что приедет дядя из города, чтобы починить мультики. И сама испекла угощение. В голове выстроилась цепочка. В селе, конечно, нет кинотеатра. Дети смотрят мультфильмы на единственном большом экране, школьной доске с проектором. Как вы понимаете, после этого уехать не починив, я не мог. Ведь если не справлюсь, приедут какие-то люди, и мультиков у детей не будет минимум несколько недель. Спустя пару часов доска была частично разобрана. найдена и устранена КЗ, которая приводила к ошибкам в работе. Задание выполнено. Ребёнки со слезами счастья на глазах, а я бегом на пост. Учительница, кстати, рассказала полную схему работы кинотеатра. Она звонит другу в город, он находит новые мультфильмы вместе с проезжающим поездом, ему передают флешку, потом обратный путь. Если вам кажется, что ваша работа бесполезна и всё, что вы делаете, никому не нужно, поверьте, всегда есть кто-то, для кого вы дядя, который починит мультики. Бизнес-план и серый волк. Бабушка Тамара однажды сильно заболела, и её внучка тоже Тамара, восемнадцатилетняя питерская студентка, от отвинула все дела и примчалась спасать бабушку. Наживала бабушка в тридцати километрах от Москвы, в выцвевшем деревянном домике, еще до военной постройки. Огородик, колодец, навес, под которым дед хранил битые кирпичи и ржавые колеса от москвича. Все это выглядело довольно грустно и безнадежно, а ведь когда-то, когда Тома приезжала сюда в детстве, и дедушка был еще жив, по двору бегали куры, гуси и даже козочка. А в этот приезд дом смотрелся пусто и тоскливо, как неизлечимо больной пациент. Из живых в доме была только сама бабушка Тамара и Тимур. Куда ж без него? Тимур был огромным серым волком, но, по счастью, волком он был слишком породистым, поэтому считался собакой. Бабушка Тамара пыталась бодриться, встречая дорогую гостью, но получалось плохо. Даже Тимур не выглядел орлом, что с ним раньше никогда не бывало. Обычный затравленный серый волк. Вот в былые времена Тимур производил неизгладимое впечатление. Он вёл себя так, как будто весь дом был переписан на него, и бабушка с дедушкой тут нужны были только чтобы подливать воду в миску, да накидывать сахарные косточки. Тамара сходила в ближайший магазин в километре от дома, накупила лекарство и всяких вкусностей напоила бабушку чаем с малиной и уложила в постели начала хозяничать под домом ну точнее выбрасывать мусор и испорченные продукты бабушка только ойкала Тамарка а хлеб хлеб куда понесла бабуля он же позеленел Патьки беда какая позеленел Ну так срезать немного и всё нормальный ведь хлеб бабушка а как часто ты ходишь в магазин Летом раз в две недели, а если погода хорошая и нормально себя чувствую, то и каждую неделю иду. Вот у меня тележка есть, взяла и покатила. По дороге на ней посижу, отдохну и дальше пошла. А этот раз думала, что весна уже наступила. Солнышко пригрело, я обрадовалась и в одной кофте в магазин побежала. Пропотела и застудилась вот. А зимой вообще боюсь так далеко ходить. Ну, может, раз в месяц и схожу. Да и пенсия у меня не та, чтобы каждый день по магазинам шиковать. — Бабуля, а к тебе вообще кто-нибудь в гости заходит? — Ну, заходит иногда. — Кто, тетя Лена? — Да что ты, Лена уж года два как померла, царство небесное. — Ну, тогда кто? — Кто? — Кто? — А ну, получается, что и никто. — А кто ко мне должен ходить? Кому нужна старая бабка с волчищем? — Да. Вот, что, бабуля, тебе нужно не киснуть, а придумай себе какой-нибудь хороший бизнес-план. Что? Ну, бизнес-план. Я в универе такое изучаю. Представь, каждый человек может для себя придумать и организовать какой-нибудь посидный бизнес. Главное придумать бизнес-план. Томочка, ты видишь, в каком я состоянии? Какой мне бизнес? Мне 80 лет. Со дня на день ноги протяну. Ты хоть Тимурку не бросишь, если что? Перестань. Слушай, а может тебе торговать чем-нибудь простеньким? У тебя же трасса за забором, да и автобусная остановка под домом. Чем торговать? С собой. Среди дней больная потихоньку вставала на ноги, а внучка с утра и до вечера ходила по двору и размышляла над бизнес-планом для бабушки. Однажды часов в 6:00 утра Тамару разбудил вой волка. Лаять он не умел, а вытирать чат это с полуоборота. Глянула Тамара в окошко и увидела Тимура, стоящего на крыше будки, так ему удобнее через забор заглядывать. Бабушка уже не спала, она, как всегда, вязала, слушая радиоприемник. Бабушка, а на кого он там ругается? Так люди ж на работу идут. На какую работу? Да откуда ж я знаю, на какую? На любую, у каждого своя. Идут на нашу остановку, садятся на маршрутку, иди автобус, и едут в Москву на работу. А вечером обратно. Тамара призадумалась. Баушка, а что это за люди? В смысле, откуда они все идут? Как оттуда? Наши деревенские за озером, знаешь, дома. Даже я оттуда некоторые идут. Час, наверное, целый оттуда пешкадром добираются. А что делать? Семью кормить надо, вот и приходится. Это мне хорошо, я на пенсии всё-таки, а люди каждый божий день вынуждены в Москву ездить. Голод не тетка, а тут ведь нигде работы нет. До самого вечера внучка ни с кем не разговаривала. Ни с бабушкой, ни даже с Тимуром. А поздно вечером вдруг закричала, испугав бабушку. — Бабушка, бабуля, проснись! Помнишь, я в детстве рисовала раскраски? Цветные карандаши еще остались? Бабушка удивилась, но выдала кучу карандашей и давно засохших фломастеров. Всю ночь Тамара трудилась, и к утру создала стопку... трогательных разноцветных объявлений с узорчиками. А утром, даже не позавтракав, прихватила тюбик клея и ушла. Дошла аж до деревушки за озером и начиная оттуда и почти до самого дома, она расклеивала на столбах и заборах своё нехитрое объявление. Уважаемые соседи, вы можете оставлять свои велосипеды в доме номер 2 под нашей улицы, дому у остановки с зелёным забором. Спросить Тамару Павловну. За сохранность отвечает Серый волк. Оплата чисто символическая. Вам понравится. С тех пор прошло 3 года. Тамара Павловна расцвела и передумала умирать. Каждый день с утра до позднего вечера во дворе дома под навесом ждут своих хозяев 30, а может быть, и все 40 велосипедов и даже пара мопедов. Более точными цифрами располагает только Серый волк Тимур. Тимор тоже похорошел и стал выглядеть довольным и важным, как будто бы только что сожрал и красную шапочку, и Тамару Павловну. Тимор всегда стоит на приёмке и на выдаче, обслуживает людей быстро, вежливо и корректно. Он никогда не выпустит из двора клиента с чужим велосипедом. Даже эксперименты специально проводились. Просто волк встречает запах клиента с запахом велосипеда надёжнее, чем штрих-код. Вшей деревне полюбила бабушку Тамару. Ведь она сохраняет людям самое дорогое, что у них есть время сна. Кому 40 минут, а кому и 2 часа в день. На велосипеде мчаться это ведь совсем не то, что грязью ногами месить. Студенты и те, кто помоложе, платят бабушке Тамаре рублей по 300 в месяц. Таджики почистили колодец, отремонтировали крышу и настроили антенну. Кто-то домашние яички приносит их хлеб. Кто-то банку молочка из-под своей коровы на велике привезёт, кто-то просто спасибо скажет, а при случае всегда в магазин для бабушки сгоняет. И так с ранней весны и аж до первого снега. Даже зимой парусники ходов и мотоколяску оставляют. Бизнес работает как часы. Хотя, если честно, был однажды небольшой сбой. Как-то один таджик забирая свой велосипед Попытался погладить Тимура. Волк, разумеется, прокомпостировал руку. Очень странный случай. Я, например, даже не представляю себе, как это можно додуматься, чтобы в банковском хранилище, получая золотые слитки и свои ячейки, погладить по голове вооруженного охранника при исполнении. Старый парикмахер Мы жили в одной комнате коммуналки. Мы жили в одной комнате коммуналки. на углу Комсомольска и Чкалова. На втором этаже, прямо над садиком, юный космонавт. В Сталинках была хорошая звукоизоляция, но днем было тихонько слышно брямканье расстроенного садиковского пианино и хоровое юно-космонавское колоратурное меццо-сопрано. Когда мне стукнуло три, я пошел в этот же садик. До этого не надо было даже выходить из парадной. Моя с бабушкой спускались на один этаж, она стучала в дверь кухни, и я нырял в густое благоухание творожной запеканки, пригорелой кашки малашки и других шедевров дедсадовской кулинарии. Прощение в этих высоких сферах потребовало, чтобы во мне всё было прекрасно, как завещал Чехов. И меня впервые в жизни повели в парикмахерскую. Вот тут-то в маленькой парикмахерской на Чкаловской советской армии И познакомился со Степаном Израилевичем. Точнее, это он познакомился со мной. В зале было три парикмахера. Все были заняты, и ещё пара человек ждали своей очереди. Я никогда ещё не стригся, был совершенно уверен, что как минимум с меня снимут скальп, поэтому рывел, а бабушка пыталась меня взять на слабо, сочиняя совершенно неправдоподобные истории о моём бесстрашии в былые времена. А вот когда ты был маленьким, Степан Израилевич, высокий, тощий старик, отпустил клиента, подошёл ко мне, взял обеими руками за голову и начал задумчиво вертеть её в разные стороны, что-то бормоча про себя. Потом он удовлетворённо хмыкнул и сказал: "Я этому молодому человеку буду делать голову". От удивления я заткнулся и дал усадить себя в кресло. Кто-то из ожидающих начал возмущаться, что пришёл раньше. Степан Израилевич небрежно отмахнулся. "Ой, я вас убаляю. Или вы пришли лично ко мне, или я вас звал? Вы меня видели, что я бегал по всей молдованке, или с откуда вы меня там взяли?" И зазвал вас к себе в кресло. Опишившего скандалиста обслужил какой-то другой парикмахер. Степан Израилевич не принимал очередь. Он выбирал клиентов сам. Он не стриг, он делал голову. Идите сюда, я буду делать вам голову. Идите сюда, я вам говорю. Или вы хотите ходить с не сделанной головой? А вам я голову делать не буду. Я вижу, чтобы у вас была голова. Раечка, Раечка, этот к тебе. Ему просто постричься. Степан Израилевич подолгу клацал ножницами в воздухе и лозил расчёской. срезал по 5 микрон и говорил, говорил не переставая. Всё детство я проходил к нему. Стриг он меня точно так же, как все другие парикмахеры стригли почти всех одесских мальчишек под канатку, но он был не другой парикмахер, а Степан Израилевич. Он колдовал, он священно действовал, он делал мне голову. Или вы хотите так и ходить с не сделанной головой? Спрашивал он с ужасом, случайно встретив меня на улице, и по его лицу было видно, что он и представить не может такой запредельный кошмар. Ежеминутно со смешным присвистом продувал металлическую расчестку, будто играл на губной гармошке, звонко клацал ножницами, потом брякал ими об стол и хватал бритву под бритвейские шею. У Степана Израилевича была дочка Сонечка. Примерно моя ровесница, которую он любил без памяти всеми потрохами, и сколько раз меня не стриг, рассказывала небезумолко, захлеб, брюзгая слюдной от волнения, от желания выговориться до дна, без остатка. И сколько у нее конопушек, ее даже показывали врачу, и как она удивительно смеется, закидывая голову, и как она немного шепелявит, потому что сломала зуб, когда каталась во дворе на верике. И как она не могла, когда каталась во дворе на верике. И как здорово она поёт, и какие замечательные у неё глаза, и какой замечательный у неё нос, и какие замечательные у неё волосы. А я-таки немножко разбираюсь в волосах, молодой человек. А ещё какой у сонечки характер. Степан Израилевич восхищался ей не зря. Она и правда была очень необычной девочкой, судя по его рассказам. Добрый, весёлый, умный, честный, отважный. А главное, она имела талант постоянно влипать в самые невероятные истории. В истории, которые моментально превращались в анекдоты и пересказывались потом годами всей Одессой. Это она на хвастливый вопрос соседки, как Сонечкиной маме нравится длинущие и халённые соседкины нопки, закричала передив маму. Ещё как нравится, наверное, по деревьям лазить хорошо. Это она в трамвае на вопрос какой-то тетки с детским горшком в руках. — Девочка, ты тут не сходишь? — ответила. — Нет, я до дома потерплю. А на просьбу передай на билет кондуктор удивлялась. — Так он же бесплатно ездит. Это она на вопрос учительницы, как звали няню Пушкина, ответила. — Голубка дряхлая моя. Сонины остроты и приключения расходились так стремительно. что я даже частенько сначала узнавал про них в виде анекдота от друзей, а потом уже от парикмахера. Я так и не познакомился с Соней. Но обязательно узнал бы ее, встретить на улице. До того смачными и точными были рассказы мастера. Потом детство кончилось, я вырос, сходил в армию, мы переехали, я учился, работал, завертелся, растерял многих старых знакомых и Степана Израилевича тоже. Оля через 10 вдруг встретил снова. Он был уже совсем дряхлым стариком, за 80. По-прежнему работал, только в другой парикмахерской на Тираспольской площади, прямо над Золотым телёнком. Как ни странно, он отлично помнил меня. Я снова стал заходить к старику. Он так же торжественно и колдомски делал мне голову, потом мы спускались в Золотой телёнок. И он разрешал угостить себя коничком. И пока он меня стриг, и пока мы с ним выпивали, болтал без умолку, брызгая слюнями. А златке, родившейся у сонечки дочки. Степан Израилевич её просто боготворил. Он называл её золотком и золотинкой. Он блаженно закатывал глаза, хлопал себя по ляшкам, а иногда даже начинал раскачиваться, как на еврейской молитве. Потом мы расходились. На прощании Степан Израилевич обязательно предупреждал, чтобы я не забыл приехать снова. Подумайте себе, или вы хотите ходить с несделанной головой? Больше всего злато, по словам Степана Израилевича, любили риски. Но был самый разгар проклятых 90-х. В магазинах было шаром покати, почему-то начисто пропали и они. Совершенно случайно я увидел Ирийский в Ужгороде и торжественно вручил их Степану Израилевичу Сидюсу же сделанной головой из золотом телёнки. Для вашей Златы, её любимой. Он отреагировал он совершенно дико. Вцепился в кулёк с конфетами, прижал его к себе и вдруг заплакал. По-настоящему заплакал. Возрачными, стариковскими слезами. Злата, золотинка. и убежал, даже не попрощавшись. А вечером позвонил мне из автомата. У него давно был мой телефон, и долго извинялся, благодарил и восхищённо рассказывал, как обрадовалась Злата этому немудрящему гостинцу. Когда я в следующий раз пришёл делать голову, девочки парикмахерши сказали, что Степан Израилевич пару дней назад умер. Долго вызванивали заведующего. Наконец, он продиктовал домашний адрес старого мастера, и я поехал туда. Жил он на Мирнице, где-то около Парашютной. Нашёл я в полуразвалившемся дворе только в хлам нажиравшегося дворника. Выяснилось, что на поминки я опоздал, они были и вчера. Родственники Степана Израилевича не объявлялись. Я подумал, что с Соней и Златой Тоже могло случиться что-то плохое. Надо скорее их найти. Соседи затеяли поминки в почему-то неопечатанной комнате парикмахера. Помянули, передрались, танцевали под маяк, снова передрались и растащили весь небогатый скарб старика. Творник успел от греха припрятать у себя хотя бы портфель, набитый документами и письмами. Я дал ему на бутылку, портфель отобрал и привез домой. Наверняка в нём окажется адрес Сони. Там оказались адреса всех. Отец Степана Израилевича прошёл всю войну, но был убит нацистом в самом начале 1946 года на Западной Украине при зачистке бандеровской побои, которая расползлась по сходам после нашей победы над их немецкими хозяевами. Мать была расстреляна в оккупированной Одессе румынами. Ещё за 5 лет до гибели отца в октябре 1941 года вместе с ней были убиты двое из троих её детей: София, Солнышко и Голда, Злата. Никаких других родственников у Степана Израилевича нет и не было. Я долго смотрел на выцвевшие справки и выписки, потом налил до краёв стакан, выпил Посидел с закрытыми глазами, чувствуя, как палёная водка продирает себе путь, и так-то сейчас осознал: умер единственный человек, кто умел делать голову. В последний раз он со смешным присвестом продолрасчёску, брякнул на стол ложницей и ушёл домой, прихватив с собой большой шмат одессе. пошёл к своим сёстрам, озорнойка на паты, сонечки и трогательной, стеснительной злати золотинки. А мы все кто пока остался тут, так и будем теперь до конца жизни ходить с несделанной головой. Или мы это выхотим?